главва вось. Не было над нею ни свечей, ни чтеца, и стояла кругом ненарушимая тишина. И от этого мне показалось в первую минуту, что никто еще в доме не знает о смерти. Так одиноко была она на своем ложе. Но тотчас же я понял, что все они действительно спят и перестал думать о них. Это было не от недостатка сознания, наоборот, именно в этот час вервернулось ко мне сознание более ясным, чем оно было когда-нибудь раньше. Нет, потому я перестал думать о людях, что они стали не нужны. Она была молода и прекрасна. Нет, она не была прекрасна, но она была та, которую я знал всю жизнь и всю жизнь любил. И любил я ее, не зная, что люблю, и искал ее не зная, что ищу. Мне не нужно было заходить с той стороны, чтобы увидеть маленькое темное пятнышко у глаза, милую родинку. Я и так знал, что она есть. Мне не нужно было касаться ее тонких, ледяных пальцев, сложенных на груди, чтобы увидеть их живыми. Такими я их знал всегда и не нужно было поднимать мертвых век, чтобы увидеть ее знакомый взгляд, живое сияние дорогих и вечно любимых глаз. Мне жаль только ее дорогих и милых пальцев. которые должны были играть веселые, незнакомые танцы, пока там внизу смеялся и танцевал, смеялся и танцевал несчастный Норден. Прости его. Он не знал. Прости меня, что я чертил на песке пустое имя Елена. Я не знал тогда твоего имени, как не знаю и сейчас. Нет, она не была прекрасна. И никто не мог бы сказать, какая она, но она была та, которую я любил всю жизнь, не зная, что люблю. Всю жизнь я думал о других и о другом, а о ней не подумал ни разу, и оттого все мысли мои были ложью. Всю жизнь я... Я видел другие лица слышал другие голоса а ее никогда не видал и голоса никогда не слышал и от того не настоящими казались мне все люди только тебя одну я знал и только тебя одну не видел ни разу я не могу припомнить вполне точных выражений но так приблизительно думал ястоя перед перед мёртвой. Теперь я не знаю, насколько правдиво было тогдашнее чувство моё. И больше того, я не могу вспомнить отчётливо бледного лица, на который смотрел так долго, и которое тогда я знал так хорошо. Но я знаю, что чувство любви, внезапно открывшей свои глаза, было тогда глубоко и непостижимо. И так же глубока была, начавшеся тихо, но все растущая печаль. Кажется, я не сразу понял, что она мертва. И только постепенно, видя неподвижность трупа, ощущая пустоту и тишину мертвого дома, я начал чувствовать горькую и неутолимую печаль. Я заплакал, Плакал долго и так продолжая плакать, плохо различая первые свои шаги, я вышел из Норденовского дома.